Двери, жаловалась дверь. Трудно, матушка, поверь. Мой хозяин дорогой Снова пнул меня ногой. Шел опять он невеселый, Видно, двойку нёс из школы. Видишь, сколько синяков Из-за этих дневников. Вот и я! Ребят ругаю, Простонала дверь другая, Пробегут откуда порыть, А ведь лень меня закрыть, Вся продрогана на ветру, Так и думала, помру. А меня сегодня Петя Чуть не вывернул из петель, Утром, словно на коне, Прокатился он на мне. «Если будут издеваться, Перестанем открываться».